Часть первая. Глава первая. Аркадия, штат Луизиана. 23 мая 1934 года. Ничего особенного. Можно сказать вообще ничего. Деревья. Целый океан деревьев, зеленых, раскидистых, растущих так тесно, что за ними не был виден лес. И ближе дорога, щебенка. недостаточно важное, чтобы носить такое важное название, как шоссе номер 154. Это намекало, ну, на цивилизацию. А здесь, в глухом захолустье никакой цивилизации ведь не было, только щебенка и деревья, так? Чарльз замыкал цепочку. Капитан Фрэнк поместил его здесь, потому что хотел, чтобы на всех ключевых местах находились те, кому он доверяет. Фрэнк был не из тех, кто полагается на случай. Вот почему, имея на своем счету 51 вооруженного преступника, он по-прежнему оставался в живых, хотя и был 17 раз ранен. И поэтому Чарльз затаился в зарослях в двадцати футах от щебенки. Совершенно неподвижно, как и полагается настоящему охотнику на людей, рядом с ним, хоть его и не было видно, затаился с большим браунингом Тед Хинтон, полицейский из Далласа. Дальше находились ребята из полиции Лузианы. Чарльз не запомнил их имен. Затем Мэнни Голд, еще один верный друг капитана Фрэнка, снова парни из Лузианы. И, наконец, замыкая цепочку с другого конца, сам капитан. Все сидели на корточках или стояли, пригнувшись, надеясь на то, что более-менее или менее соблюдают неподвижность и тишину. Охотники в засаде. Хотя... У одного это был прирожденный дар, а другие только делали вид, что знают, как себя вести. Кашель шли по ладони по комару, сглотнутый комок слизи, застрявший в горле, рука, чешущая затекшее место, шорох, все эти звуки были приглушенными, шляпы натянуты до самых ушей. Поля опущены чуть ли не до глаз, многие догадывались, а кое-кто знал, что именно так положено вести себя настоящему стрелку. Судя по обилию оружия, можно было предположить, что этот отряд собирается отправиться в рейд на фронтах Великой войны. Великая война, так до Второй мировой войны называли Первую мировую войну. И Чарльз это хорошо знал, поскольку сам во время войны не раз возглавлял рейды. Тогда, как и сейчас, в кобуре подмышкой у него был кольт калибра 45 армейского образца. Но только теперь к нему добавились краткоствольный винчестер модель 97, прислоненный к дереву, и еще одно замечательное творение мистера Браунинга – полуавтоматическая винтовка модель 8, калибра 35, в руках. Обойма вмещала пять мощных патронов, которые можно было быстро выпустить один за другим, просто нажимая на спусковой крючок, что не требовало особой сноровки. Но Чарльз был грозным противником и без железа. Сорка трех лет отроду высокого роста, он словно состоял из одних лезвий. Длинное, твердое, угловатое лезвие тела, острое лезвие носа, скулы, казалось, способны резать сталь, и все остальное длинное и тонкое, руки, ноги, пальцы на руках и даже ногах. Если посмотреть ему в глаза, что удавалось немногим, можно было увидеть два куска черного антрацита, а когда они, прищурившись, сосредотачивались на чем-то, В этом черном появлялось отверстие. Хотя день обещал выдаться жарким, душным и пыльным, как обычно бывает в это время года в Луизиане, по меркам Арканзаса это был бы июль, по меркам Чикаго, август. Чарльз был в костюме тройки из плотной серой шерсти в елочку со звездой шерифа на лацкане, туго затянутом галстуке, как обычно, и коричневых ботинках. Мягкая коричневая фетровая шляпа была надвинута низко на лоб. словно защищая окружающий мир от его проницательных глаз. В целом Чарльз был похож на распорядителя похоронного бюро, что отчасти соответствовало истине, поскольку он поставлял клиентов в похоронном бюро. «Шериф, ничего там не видно!» — послышался из заросли приглушенный голос. Это был Хинтон. Не в силах долго соблюдать дисциплину охоты на людей, он на протяжении нескольких часов постоянно ерзал и разговаривал, словно находился на пляже или в баре. ни хрена ответил вполголоса чарльз другой его отличительной чертой было необычайно острое зрение с чем соглашались все вероятно именно оно являлось ключом к меткой стрельбе а в настоящий момент стало второй причиной почему капитан фрэнк поставил чарльза в самый конец его задача заключалась не только в том чтобы хорошо стрелять но и в том чтобы хорошо видеть капитан рассчитывал на то что чарльз издалека заметит тончайшую дымку пыли возвещающую о приближающейся машине, готовой перевалить через гребень холма под управлением ловкого и умелого водителя, и это будет означать начало настоящей работы и завершение долгого и мучительного ожидания. Чарльз снова всмотрелся вдаль в поисках пыли, но не увидел в атмосфере никакого возмущения и подумал, не станет ли эта засада пустой тратой времени, подобно всем предыдущим. Предугадать поведение этих двух птенчиков было крайне сложно, поскольку они подчинялись детской прихоти, отправляясь туда или сюда в зависимости от семиминутного настроения. Это было все равно, что охотиться не просто на воробьев, а на двух конкретных воробьев, пытаясь предугадать, где они окажутся, тогда как примитивный воробьиный мозг просто не способен был воспринимать концепцию будущего. «Пожалуй, пора нам сматывать удочки». «Лично я не возражал бы против стакана чая со льдом. У меня во рту пересохло, а на зубах скрипит пыль». «Даже и не думай об этом», — ответил Чарльз. «Капитан отдает приказы, а мы сидим на месте до тех пор, пока он не скажет нам уходить». Снова осмотрелся вокруг. Деревья, деревья, деревья. На противоположной стороне дороги старый грузовик и старик. Но на самом деле это были декорации к засаде, наживка». призванная заманить пугливых воробьев. Грузовик стоял на домкрате, снятое колесо лежало на щебенке. Старик сидел на подножке, его звали Айви, и его сын связался со шпаной. Все происходящее происходило по договоренности с ним, благодаря ему. За то, чтобы с его мальчика Генри в Техасе сняли кое-какие обвинения, старик согласился держать охотников за людьми в курсе относительно беспорядочных метаний этой парочки, имеющий серьезные нелады с законом. И если дело дойдет до засады, выступить в роли козленка на привязи. Чарльз был родом из Арканзаса. На Великой войне он проявил себя сразу в двух армиях – канадской и американской. В 1923 году вышел победителем в знаменитой перестрелке во время налета на отделение Первого национального банка в Блю-Ай, расправившись с тремя крутыми ребятами – из большого города, вооруженными солидными пушками. Им вздумалось обчистить провинциальный банк. У него было два сына, и оба представляли собой загадку, каждый свою. Чарльз был шерифом округа Полк, штат Арканзас. Здесь он находился неофициально, по просьбе капитана Фрэнка, поскольку тот считал, что подошло время стрельбы, и хотел иметь рядом с собой тех, с кем ему уже доводилось работать в прошлом, а среди таких лучшим был шериф Чарльз Ф. Свегер. И вот, когда время приближалось к девяти часам утра, Чарльз, наконец, увидел всего лишь легкую серую пелену на фоне далекой зеленой стены деревьев, на самом деле ничего определенного, но для его острого зрения все было таким же отчетливым, как танцующая девушка. «Машина направляется в нашу сторону, приближается быстро». «Понял», — ответил Тед. И голос его слегка дрогнул, выдавая возбуждение. «Едут! Едут! Приготовились!» — передал он дальше по цепочке. Какое-то мгновение шум стоял такой, словно это был в заводской цех, а не опушка леса. Ляск, грохот, стук, звон, треск — всевозможные звуки, издаваемые оружием. Щелкали флажки предохранителей, взводились курки, передергивались затворы, досылая патроны калибра тридцать-тридцать или крупную дробь. Наверное, если хорошенько прислушаться, можно было услышать также негромкий свист дыхания. Воздух, жадно втянутый в легкие ради живительной силы кислорода, теперь выпускался, поскольку каждый участник засады, почувствовав приближение настоящего дела, старался дышать ровно, чтобы совладать с дрожью, разливавшейся по рукам и со страхом, внезапно наполнившим мысли. Прогремит много выстрелов, воздух наполнится летящим свинцом, и пока что никто не мог предсказать со всей определенностью, чем все закончится. «Айви, шевели свои старой, сморщенной задницей и принимайся за домкрат!» — последовал приказ капитана Фрэнка козленку на привязи. На лице старика отразился страх. Встав с подножки, он поспешил к домкрату и сделал вид, будто возится с ним. «Ребята, все ждут моей команды. Я должен буду убедиться в том, что Айви не находится на линии огня». Спокойным голосом объяснил капитан, поскольку только у него и у Чарльза пульс не увеличился ни на один удар. И опять же, может быть это не они, а какой-нибудь священник-баптист, спешащий прочитать отходную умирающему негру. Нам не нужны мексиканские танцы, подобные тем, которые устроили федералы в маленькой богемии. Этого не хотел никто. Были убиты и ранены невиновные. Пули достались и федеральным агентам. А всем гангстерам удалось благополучно скрыться в ночи. Это было знаменитое фиаско предупреждения всем, кто носил сталь, свинец и полицейский значок. Лес наполнился шорохом. Люди занимали полное напряжение положения для стрельбы. Многие предпочитали опуститься на одно колено. Кто-то подворачивал ногу под задницу. Неуклюжий мешковатый Фрэнк, не заморачиваясь подобными вещами, просто устроился поудобнее. Чарльз присел, подобно бегуну, готовому взять старт, поскольку ему одному предстояло покинуть укрытие. Теперь, после того, как цель была обнаружена на дальних подступах, его задача заключалась в том, чтобы обойти машину сзади и вести огонь с тыла, после чего приблизиться и, если понадобится, довести дело до конца из своего кольта «Говермент». Если по какой-либо случайности кому-нибудь из плохих ребят удастся выбраться из машины на эту сторону, Чарльз скажет последнее слово сырового правосудия, быстро поставив окончательную точку. Его длинный палец лег на флажок предохранителя модели 8, здоровенный кусок стали, еще одна причина, почему эту винтовку любили те, кто знал толк в оружии, поскольку тут не нужно было возиться с какой-нибудь крошечной кнопкой, тогда как воздух был наполнен свинцов. И плавно его опустил. Приложив приклад к плечу, Чарльз напружинил нужные мышцы, чтобы выскочить из укрытия, низко пригнувшись, быстро бежать вокруг машины и приблизиться к ней с противоположной стороны. Дальше настал час Теда Хинтона. Он был знатоком по части машины, постоянно следил за последними новинками из Детройта. Как только можно будет рассмотреть детали, Тед сразу же определит, действительно ли это серый Ford 730 Deluxe. с восьмицилиндровым двигателем 1934 года. Похоже, именно этой машине парочка меняла свои тачки при первой же возможности, поскольку парень, подобно Теду, предпочитал самую свежую продукцию из Детройта, предстояло стать последним сигналом. После чего уже от них будет зависеть, остановятся ли они, чтобы помочь старику Айви разобраться со спустившим колесом, что поместит их прямиком в зону поражения, размеченную капитаном Фрэнком. Чарльз увидел машину. Она мчалась, поднимая за собой облако пыли, поскольку парень, сидящий за рулем, знал свое дело и любил его, наслаждаясь рюмом двигателя, вибрацией корпуса, запахом бензина. Да, машина была серая, с обтекаемыми обводами, гордость мистера Форда. Она стремительно неслась по спящей щебенке, выбивая из нее пыль, то и дело пропадая из виду, но не в силах оторваться от своей движущейся сигнатуры. «Видит Бог, это она!» — воскликнул Тед слишком громко, ибо воздушный пузырь возбуждения у него в легких повысил регистр его голоса. Конец фразы ознаменовался громким непроизвольным глотком, так как ему пришлось избавить рот от излишков слюны и слизи. — По моему выстрелу! — напомнил капитан. В этот момент машина, находящаяся в ней уже заметили старика Айви и диораму трагедии спущенного колеса, начала плавно тормозить, сбрасывая скорость и подкатывая к грузовику. Она была в 100 футах, в 50 футах, в 25, и затем проехала прямо перед носом у Чарльза настолько медленно, что он успел рассмотреть сгорбившегося за рулем парня. Боже милосердный, какой же тот был молоденький, похожий на героя Пострелят. Пострелят – комедийный короткометражный сериал, выходивший на экран начиная с 1922 года. В каждой серии отдельный забавный случай из жизни веселых непоседливых малышей. Тощие, во все стороны торчат непокорные вихры, но в стремлении походить на взрослого, одетый совсем как взрослый, вплоть до туго затянутого галстука. Машина остановилась, и Чарльз вышел из зарослей, низко пригнувшись, чтобы занять исходную позицию. Он услышал, как парень крикнул в окно на удивление мелодичным голосом «Эй, папаша Шаеви, в чем проблема?» Поэтому Чарльз находился слева от машины, когда началась стрельба. Был первый выстрел, но второй, третий, четвертый и так до 150-го раздались так часто, подобно ураганному ветру, что разобраться в независимости от отдельных нут не было никакой возможности. Ближе всего к Чарльзу и, следовательно, громче всего был Браунинг Теда, творивший преисподнюю в виде шума, огня и свинца. Тед только что расстрелял полный магазин, выпустив все 20 патронов калибра 30.06 за какую-то секунду, и, возможно, один-два раза поразив цель. Тем временем Чарльз, поморщившись, мельком взглянул на всех остальных шестерых стрелков, ведущих огонь. Он буквально увидел летящий свинец не как ссязаемые отдельные предметы, а в виде своеобразного волнового возмущения, стремительно несущегося вперед, раздвигая атмосферу, в своей жажде поразить живую плоть. Свинцовый ветер подул со стороны кладбища прямиком в машину и сквозь нее... И там, где пули попадали в машину, похоже, одновременно повсюду, они с грохотом ударяли в металл, раздирая и скореживая его рубцами и кратерами, превращая стекло в бриллиантовую пыль, и все повреждения, казалось, были нанесены в первую долю секунды. Продолжая крадучись продвигаться вперед, Чарльз приблизился к правому заднему крылу и заглянул в салон. Ему были хорошо видны оба подростка. Они сидели, обмякнув за паутиной трещин, затянувшие лобовое стекло. Из их тела, также из десятка пулевых пробоин на приборной панели, исходил дым. утыканный стальными осколками, вырванными из корпуса Форда, осыпанные превращенным ватым и стеклом разбитых окон, они застыли неподвижно, повинуясь уже вступившей в свои права смерти. У них был вид тряпичных кукол, которые находят таким удобным мертвые, подбоченившихся и абсолютно беззаботных, праздно расслабившихся, подчиняющихся одной только силе притяжения. Но в этот момент по знаку фарса нога мертвеца соскользнула с педали тормоза, и пока все стрелки, спрятавшиеся в зарослях, лихорадочно перезаряжали свое горячее, но пустое оружие, машина медленно поползла вперед. Движением прирожденного стрелка Чарльз вскинул винтовку к плечу, нашел мушку там, где она и должна была быть, то есть точно и четко по расплывчатым очертаниям затылка мальчишки, запрокинутого на спинку сиденья, и бессознательно идеальным плавным нажатием на спусковой крючок выпустил большую пулю калибра 35 сквозь стекло, затуманив его паутиной. Пуля попала в самую середину, разбрызгав повсюду вокруг смешанное с осколками кости мозговое вещество. Затем, невзирая на сильную отдачу, Чарльз развернулся и всадил вторую пулю в спинку соседнего сидения, чего девушка, живая или мертвая, обмякла, а вместе попадания вырвалось облачко пыли и мусора, смешавшееся с токсинами, уже кружащимися в воздухе. К тому времени, как полицейские перезарядили свое оружие или схватили новое, машина успела откатиться дальше по дороге, и они снова открыли пальбу, совершенно бессмысленную, еще больше раздирая и коверкая машину. В этом не участвовал один только капитан Фрэнк, ибо он знал, что на сегодня работа закончена. Машина остановилась на левой обочине, накренившись, но не упав в канаву. Она напоминала металлические кружева, салфетку Форд. Столько дыр в ней проделали израсходованные против нее боеприпасы. Над капотом поднимался дым. Из салона, где лежали трупы, еще теплые, доносился шепот. Тем временем все вокруг затянул плотный туман порохового дыма, вызывая слезы в глазах, на языке и привкус пыли на губах. Приблизившиеся к машине ребята изучали творение рук своих, но Чарльз был свободен от любопытства, поскольку по долгу службы уже достаточно насмотрелся на изуродованные человеческие останки. Человек, получивший пулю в лоб, выглядит абсолютно одинаково что в окопах во Франции, что в восьмицилиндровом форде в Луизиане. — Больше они никуда не уедут, — заметил кто-то. — Это уж точно. Яичко разбилось. — Не так уж они страшные выглядят. — Шпана, мокрые крысы или собаки, может быть, бурндуки. — Похоже, мы убили маленького непоседу, — добавил еще кто-то. — Осталась одна прическа. — Да, прыгался. — Как решето, мы проделали тысячу дыр. Чарльз понимал, что это означает конец Бонни и Клайда. Прошло несколько минут, пока ребята остывали от накала стрельбы и возбуждения. Теперь всех охватила апатия, никому не хотелось ничего делать, хотя дел было много. Кому-то нужно было возвращаться в Гибсленд и позвонить куда следует, запустив тем самым карусель. Кому-то нужно было доставить из изрешеченной машины оружие, а беглый осмотр показал, что у двух бандитов его с собой было столько, что хватило бы на целую армию. Но все это могло подождать. «Ребята, хорошенько посмотрите сюда», — сказал капитан Фрэнк. «Подходите ближе, запоминайте подробности. Смотрите на то, что мы сделали сегодня, чтобы через двадцать лет никто не жалел о том, что не посмотрел. А если у кого есть какие-либо сомнения насчет того, что мы начали стрелять первыми, взгляните на два ружья у Клайда под ногами и на сорок пятый калибр у Бонни на коленях. Если бы мы дали им шанс, они огрызнулись бы и забрали с собой столько из нас, сколько смогли бы взять на мушку». Он подошел к Чарльзу и отвел его в сторону. Ты точно не желаешь принимать в этом участие? Эта перестрелка станет знаменитой, хотя с таким же успехом мы могли дырявить железную бочку. У тебя есть шанс войти в легенду. Плохо от этого никому не будет. Газеты обожали эту парочку с тех пор, как увидели снимок девчонки с сигарой. — Нет, — ответил Чарльз, — спасибо, Фрэнк, но это не в моем вкусе. К тому же гражданам Арканзаса Нужно, чтобы их шериф был дома, делал свою работу, сажая пьянец в кутузку, а не устраивал засады вместе с Фрэнком Хеймером. Ну хорошо, твоя фамилия не попадет в газеты. На тебя всегда можно положиться. Как я уже говорил, если предстоит пускать в воздух свинец, я хочу, чтобы Чарльз Свейгер был на моей стороне.